Упадок Рима Дни правления Трояна и Адриана и их преемников Антонина Пия и Марка Аврелия принесли благополучие в Римской империи, 80 лет относительного мира и безопасности. Но этот период подошел к концу. Никчемный сын Марка Аврелия Камод взошел на трон в 180 году и был убит в результате заговора в 192 году. В результате империя вступила в другой период, во время которого полководцы сражались за трон, как после смерти Нерона. Период, который в этот раз продолжался дольше и обошелся империей гораздо дороже. Самым популярным из соперничающих полководцев был песцений Нигер, обосновавшийся в Сирии. Он захватил Египет, хлебную житницу Рима, как однажды Веспасиан 125 лет назад. Однако Нигер не был похож на Веспасиана. Вместо того, чтобы выступить походом на Рим, он остался там, наслаждаясь своей популярностью и явно уверенный в том, что корона достанется ему, как только Рим почувствует первые признаки голода. Но в Риме находился энергичный военно-начальник Дунайских легионов септими Север. Этот полководец устремился на восток, сразился с Нигером в Малой Азии и разгромил его – Так Септимий Север стал править как император Рима. Его старший сын Каракала унаследовал трон в 211 году и в 212 издал знаменитый эдикт, по которому все свободные жители империи стали считаться римскими гражданами. Урожденные египтяне, которые никогда не приветствовались прежде греческой и римской знатью, внезапно оказались гражданами Рима, Египтяне поднялись до ранга сенаторов и были приглашены в Римский Сенат, который, однако, больше не имел никакой политической силы и в действительности был ничем иным, как общественным клубом. Но для Рима наступили тяжелые времена. Страшная чума опустошила империю во времена Марка Аврелия, да еще экономический кризис произошел. Деньги, необходимые для правления, было очень трудно добыть у обнищавшего народа, и действия Каракалы могли быть продиктованы не только идеализмом. Существовал налог на наследство, применимый только для граждан, а после эдикта Каракалы он стал относиться ко всем свободным людям, благодаря чему был получен большой дополнительный доход. Каракала был первым императором после Адриана, посетившим Египет. Каракалы жил в более суровое время, когда враги на севере и востоке постоянно атаковали Римскую империю. Он заехал в Египет по пути в восточные воюющие районы и, без сомнения, был в самом дурном расположении духа. Ощущая нехватку денег, которых стало меньше с войной, Каракалло прекратил государственную поддержку ученых, работавших при Музее Александрии. Возможно, на это были причины, как, по-видимому, полагал Каракалло. Музей увидал в течение века и уже не представлял собой ценностей для мира после сотого года. Последний ученый в Египте, заслуживавший внимания, был астроном Птолемей. И его вклад состоял в основном в обобщении работ предыдущих астрономов. Вероятно, Каракала подумал, что музей умирает и не заслуживает тех денег, которые расходуются на него, суммы, которые слабеющая империя едва ли может себе позволить. Действия Каракала без сомнения возмутили ученых, и историки этого времени весьма враждебно настроены к нему и обвиняют его во всех возможных грехах и зверствах. Его подозревают в том, что он приказал разграбить Александрию, и тысячи ее горожан были убиты по пустяковым причинам. Без сомнения, эта история преувеличена. Но хотя наука в Александрии пришла в упадок, этого нельзя сказать об образовании. Возник новый тип образованного человека, христианского теолога, и Александрия, следуя этой линии, пока была впереди всех. За столетия, прошедшее после смерти Павла, христианство распространилось преимущественно среди низших классов и женщин, а значит, среди бедных и необразованных. Тем, кто был воспитан в утонченности изучал труды великих греческих философов, иудейские книги казались варварскими, учение Иисуса наивным а проповеди большинства христиан до смешного невежественными. Задача александрийских теологов была борьба с такой точкой зрения. Активно вовлеченным в эту борьбу оказался Климент, Климент Александрийский, священник, родившийся в Афинах около 150 -го года, преподававший в Александрии. Он был воспитан как в традициях греческой философии, так и христианской доктрины, и он мог интерпретировать последнюю в терминах первой таким образом, чтобы сделать христианство учением, вызывающим уважение, даже если не везде признанным у самых образованных греков. Более того, он переосмыслил христианскую доктрину так, чтобы она не выглядела доктриной социальной революции и привел аргументы, показывающие, что богатый человек также может найти свой путь к спасению. Вдобавок он весьма страстно выступал против умирающих идей гностицизма, Климент, конечно, был греком, которому случалось преподавать в Египте, хотя его последователем и, возможно, учеником был уроженец Египта. Его звали Ориген. Он родился в Александрии приблизительно в 185 году, и его родители, вероятно, были язычниками, поскольку его имя греческого происхождения – «сын Гора». Подобно Клименту, он воспринял учение греческих философов наряду с христианством и мог активно бороться с философами-язычниками как равный. Ориген выдвинул свои возражения против греческого писателя Цельса, философа-язычника-последователя Платона, написавшего книгу «Против христианства». Доводы Оригена в книге «Против Цельса» были самой полной и основательной защитой христианства Опубликованный в древние времена. Текст книги Цельса не дошел до наших времен, но почти вся она приведена в книге Оригена, известной нам. Только благодаря Оригену стали известны взгляды его противника. Таким образом, Египет внес свой очень важный вклад в интеллектуализацию христианства, в то, чтобы она стала приемлемым для людей с классическим образованием. В ранние века христианства Александрия была самым важным христианским центром мира. Но тучи продолжали сгущаться. В 222 году Александр Север, внучатый племянник Септимия Севера, стал императором. Он был добрым, но слабым правителем, находившимся под влиянием матери. Александр Север был убит в 235 году. Затем последовало настоящее вакханалия императоров. Множество полководцев претендовали на титул и были один за другим убиты соперниками или завоевателями-варварами. Несмотря на несукрушимую отвагу легионов, столько энергии было потрачено во внутренние распри, что германские варвары с севера хлынули в империю и области, провозглашая независимые государства. Это был шанс для Персии. Страна переживала возрождение после того, как Александр Великий покорил ее шесть веков назад. После Антиоха III восточные провинции империи селевкидов добились прочной независимости и создали царство, известное римлянам как Парфия. В действительности это видоизмененное слово Персия. Через три столетия Рим столкнулся с Парфией в бою, который не принес ничего, кроме крови, и разрушений с обеих сторон. Затем, в 228 году, когда Александр Север был на троне, к управлению профинянскими территориями пришла новая династия, восходящая по рождению к персидскому вождю по имени Сасан. Поэтому династию называют Сасаницкой. В период безвластия время после смерти Александра Севера персы воспользовались возможностью и устремились на запад. В 260 году они встретились с римской армией у Эдесы к востоку от Верхнего Ефрата. Во главе римлян стоял император Валериан. Что именно случилось, мы не знаем, но очевидно римляне под неумелым командованием попали в ловушку и были разгромлены, а Валериан попал в плен. Это было впервые в истории Рима, когда императора взяли в плен а персидская армия устремилась в Малую Азию. И тогда случилась удивительная вещь. В Сирии, приблизительно в 208 километрах от моря, на восточной границе империи находился в пустыне город Пальмира. Торговый центр, расцветший в мирные времена, когда могущество Рима было на пике. В этот период Пальмира находилась под правлением одината, вождя арабского происхождения. Он не пожелал переходить под жесткую власть Персии и атаковал ее. Одинат атаковал с востока и юга по направлению к Ктесифону, плохо защищенной персидской столице. Недовольным персам пришлось отступить, и таким образом они упустили шанс сокрушить Рим. Благодарные римляне наградили Адината титулами и сделали его фактически независимым царем. Но преданность была небезопасным делом в те времена, и в 267 году Адинато убили. Место Адинато заняла его жена Зенобия, женщина амбициозная и волевая, как Клеопатра. Она передала все титулы мужа сыну и намеревалась захватить императорскую власть в Риме. В 270 году ее армии завладели Малой Азией, и той же зимой она отправилась в Египет. Удивленные египтяне обнаружили вражескую армию на пороге Синая. Такого не было с тех пор, как Август появился там три века назад. Видимо, поэтому не оказали сопротивления. Уже владея Восточной Третьей империи, Зенобия провозгласила себя и своего сына, императорами Рима. Но в Риме уже правил другой император, Аврилиан, один из самых искусных хранителей трона в период анархии. В гневе он повел свою армию в Малую Азию, и в то же время войска Зенобии вернулись на свои домашние базы, покинув Египет. К 273 году Аврелиан полностью расправился с армией Пальмиры и захватил город. Зенобия оказалась менее удачлива, чем Клеопатра. Ее взяли в плен и отправили в Рим, чтобы украсить триумф Аврелиана. Но Аврелиан не остановился на этом. Богатый египтянин по имени Фирмус воспользовался ситуацией и провозгласил себя императором. На обратном пути из Пальмиры Аврилиан вторгся в Египет, взял Александрию и распял Фирмуса. Египет, придя в себя после угрозы двойного вторжения, сначала Зенобия, затем Аврелиана, вновь вернулся к обычной жизни. Правда, кое-что он все-таки потерял. Во время кратковременных сражений между Фирмусом и Аврелианом Здания музея в Александрии были разрушены. Самое большое достижение Птолемеев, просуществовавшее около шести столетий и пережившее саму династию на три века. Однако исчезло не все. Бесчисленные папирусные свитки библиотеки, вобравшие в себя тысячелетние знания греческой культуры, сохранились.